«В котором часу ты вернешься?» — спрашивала Энни Роллз. «В самом деле, не знаю», — отвечал Хейс. На Эни был один из его рождественских подарков. Он подарил ей набор из семи шелковых трусиков на каждый день недели. Трусики были разного цвета. Голубые — на понедельник, зеленые — на вторник, сиреневые — на среду, пурпурные — на четверг, красные — на пятницу, черные — на субботу, и белые на воскресенье. Она спросила его, почему он выбрал именно такие цвета для каждого дня. Он ответил, что голубые трусики в понедельник из-за грустного понедельника, британская песня группы New Order. Голубой и грустный на английском передаются одним словом blue. А дальше до уикенда он просто шел по цветовому спектру. Пятница была первым днем уикенда, и соответствующий стартовый цвет должен быть красный. Суббота была изящной и сексуальной, отсюда черный. Воскресенье чистое, как снег, поэтому белый. Элементарно. Сегодня четверг, и на ней были пурпурные трусики. Кроме того, на ней был сиреневый пояс с резинками, сиреневый бюстгальтер, один пурпурный чулок, другой черный. Золотая цепочка с кулоном, которое она никогда не снимала. Тридцать четырех лет от роду с карими глазами, черными подстриженными клинышком волосами, длинными изящными ногами и маленькой грудью превосходной формы. Она стояла на высоком каблуке в пурпурных сатиновых домашних туфель, упершись руками в узкие бедра. И больше походила на танцовщицу Бобби Фосси, чем на детектива первого класса, зарабатывающего в год 37 935 долларов. И еще она напоминала падшую женщину. Хейс поглядывал на часы, стоящие на комоде. Они показывали 18 48. «И что это за вечеринка?» — спросила она. «В честь лейтенантов», — сказал он. «И она будет в комнате детективов?» «Ага». «А у вас всегда бывают вечеринки в старом добром 87-м?» «Это первое на моей памяти», — сказал он. Энни посмотрела на него. «Ты мне сейчас не врешь?» — спросила она. «Ты о чем?» «Там точно будет вечеринка?» «Конечно, она будет в комнате детективов и из всех мест. Именно там». «Или есть что-то еще, о чем ты хочешь мне поведать?» «О чем, например?» «О том, почему ты убегаешь отсюда, сломя голову?» «Кто убегает?» «Когда я вырядилась, словно шлюха?» «Шлюха? Ты шикарно выглядишь!» «Почему ты не рассказывал мне об этой вечеринке раньше?» «По правде говоря, я просто забыл о ней. Мне пришло приглашение за пару дней до Рождества». «Сомневаюсь я что-то. Хочешь сама на него взглянуть?» «Да, хочу», — сказала Энни. «Будь так добр». Она чувствовала себя глупо в сексуальном нижнем белье. Разоделась в честь вечеринки самой себя, но никто не придет. «Ох, так я не настоящая проститутка, сэр», — сказала она, хлопнула в ладоши и закатила глаза. «Я сбегу оттуда, как только смогу», — сказал Хейс. «Уже, может быть, слишком поздно», — сказала Энни. «В семьдесят втором есть один капитан, который строил мне глазки». «Как его зовут? Пойду и прибью его». «Болтун», — сказала Энни. «Собрался убить какого-то капитана, а сам не может стянуть с дамы шелковые пурпурные трусики». Дженеро появился в комнате детективов раньше остальных. Не потому, что обычно он был пунктуальным, а затем, что ему не хотелось ходить в плаще и выглядеть идиотом. Пижамы, купленные для лейтенанта, были спрятаны под пальто. Если он его снимет, все увидят, что он принес подарок, и если остальные пришли без подарков, он будет выглядеть идиотом. С другой стороны, если он останется в пальто в натопленной комнате, все опять-таки посчитают его идиотом. И поэтому он пришел в комнату детективов немного раньше 19.30 и пошел прямиком к кладовке, не снимая пальто. Он положил свой подарок на крышку деревянного ящика, оснащенного спереди какой-то измерительной шкалой. Это был второй раз, когда он приблизился к тому, чтобы стать героем. Таймер внутри ящика бесшумно сдвинулся в сектор 19.30-19.45. «Салют, парни!» — сказал Дженнеро, снимая пальто и вешая его на крючок. «Как делишки!» Никто из детективов смены с 16 до 24 ему не ответил. Паркер задумался. Неужели жена лейтенанта настолько тупа, чтобы пригласить этого идиота на свою вечеринку? Элленберг плакала. Клинк смотрел на часы у постели, «Думая, что из-за снега ему нужно выйти пораньше». «За окном снег падал, как в арктической тундре, а часы показывали 19.32». «Зная этот город, пробки растянутся на много миль, а ехать нужно в участок в направлении центра». Но Эллин плакала. оно «Ну уже милая», — сказал он. «Она была в одежде, надетой сегодня утром на работу». Серый костюм, черные туфли на французском каблуке и белая блузка. С момента изнасилования она больше не носила никаких сережек. Раньше она считала серьги талисманом на удачу. Удача сбежала от нее в тот вечер, когда ее порезали и изнасиловали. С той поры она перестала носить серьги. Они были у нее на квартире. Он примчался по первому ее зову. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Понимаю», — сказал он. «Я испугалась», — сказала она. «Я сплоховала, потому что испугалась». «У тебя были все основания, чтобы испугаться», — ответил он. «Я коп». «Во-первых, они не были обязаны спрашивать у тебя. Это банда». «От этого еще хуже», — сказала она. «Банда, берт Чёртова банда, промышляющая изнасилованиями женщин. «Они не рассчитывают, что ты справишься с бандой», — сказал он. «Готовить приманку для целой банды — это словно...» «Там будет группа прикрытия, четыре человека». «И ни черта хорошего у них не выйдет, если на тебя бросится дюжина парней». «Кто, чёрт побери, это предложил?» «Капитан Джордан». «Откуда?» «Из седьмого участка». «Я пойду к нему и поболтаю с глазу». «Нет, не пойдешь», — закричала Эйлин. «И так все плохо. Пойти на попятную перед четырьмя лузерами, которые...» «Кто эти четверо? Ты говоришь о группе прикрытия?» «Из седьмого участка. Не помню, как их зовут. Все, что я помню, — это их глаза, то, что в них было». «Пускай кто-нибудь из них побудет приманкой», — рассердился Клинк. Пускай столкнется лицом к лицу с бандой этих. У них в глазах было написано, она испугалась. Ты и должна была испугаться. Нет. Да. Нет, Яков. Любой другой полицейский, будучи приманкой, и глазом не моргнул бы. Ожидается целая банда. Проще простого. Когда? Неправда. И ты знаешь это. Правда. «Любая женщина, согласившаяся выйти в одиночку против дюжины мужчин. Восьми. Что? Их всего восемь. Жуть. Восемь парней затаскивают женщину в кусты. Они работают в метро. Еще лучше. Все кончится на грёбаных рельсах, и будет еще один шрам на твоем». Он резко замолчал, затем сказал «Прости меня». Долгое время она не отвечала. «В этом и проблема», — затем сказала она. «Так ведь? Я боюсь, что мне снова сделают больно». «Тебе не нужно ничего доказывать». «Я позвоню Джордану», — сказала она. «Скажу ему, что все обдумала и...» «Нет, Берт, да пропади оно все пропадом», — сказал он и обнял ее. «Эйлин, я люблю тебя. Если с тобой что-то случится...» «Кто-то посоветовал тебе заводить роман с копом?» — спросила она. «Ты правильно поступила. Я бы тоже не справился». «Справился бы? Нет». Оба замолчали. «Я тоже люблю тебя», — сказала она. Он сжал ее крепче. «Я не хочу, чтобы с тобой или со мной что-нибудь случилось», — сказала она. «Никогда». «Ничего с нами не случится», — сказал он, — «никогда». «Но я собираюсь позвонить Джордану. Эллин, прошу тебя, сказать ему, что мне нужно больше людей для прикрытия. По всей платформе, мужчин и женщин, от одной стены к другой. Ты не должна. Я так хочу». «Нет, не хочешь». «Да, не хочу, но я обязана», — сказала она. «Иначе я больше никогда не смогу». Она взглянула на часы. «Ты опаздываешь», — сказала она. «Ты будешь хорошо себя вести?» «Да», — ответила она. «Иди, поскорее возвращайся». Он нежно поцеловал ее и вышел за дверь. «Будь осторожен», — сказала она. «Часы на комоде показывали 19.45». В парке через дорогу от здания участка глухой наблюдал за их сбором. Большие люди в основном. Детектива всегда можно различить по размеру. Все добротно укутались от холода. Очень холодный вечер. Ну так совсем скоро они согреются. Он посмотрел на часы. Без десяти восемь. Ровно через 25 минут. Армагеддон. Он снова стал вышагивать туда-сюда. Снег яростно летал вокруг него. Он надеялся, что никто не опоздает. В 19.55, согласно часам в комнате детективов, пришли все приглашенные, кроме трех человек. Так как никто из детективов не знал, кого приглашали, не было понятно, что кого-то еще нет. И принимая во внимание, что каждый присутствующий был приглашен, они решили, что можно свободно обсудить вечеринку. «Для чего это?» — спросил Браун. «Есть идеи». «Ты принес подарок?» — поинтересовался Дженнер. «Нет», — ответил Браун. «А что, надо было приходить с подарком?» «Кто-нибудь знает, для чего это?» — снова спросил Браун. «Написано в 20.00, так ведь?» — спросил Дальгадо в приглашении. Мужчина в камере предварительного задержания сказал... «О чем, черт подери, вы говорите?» «Десять минут назад его арестовал Паркер. а Меня закрыли здесь в этой грёбаной клетке, как долбанное животное. А вы, парни, закатывайте вечеринку здесь». «Заткнись», — сказал Паркер. «Где мой адвокат?» — спросил мужчина. «Едет», — ответил Паркер. «Заткнись». Даже детективы, бывшие на дежурстве сегодня, нарядились как положено. Костюмы и галстуки, начищенные туфли. Паркер расстроился из-за того, что запачкал кровью рубашку при задержании ныне сидящего в камере арестованного. Этот человек обычной бритвой перерезал горло своей жене. «Моя жена умерла, а у вас тут вечеринка», — сказал арестованный. «Так ведь именно ты ее убил», — ответил Паркер. «Неважно, кто ее убил». «Разве это правильно устраивать вечеринку, когда женщина умерла? И вообще я не убивал ее?» «Нет, конечно». «Бритва сама выпрыгнула из рукомойника», — сказал Паркер. «Это даже не моя бритва была». «Прибереги слова на потом, когда сюда приедет адвокат», — сказал Паркер. «Ты замазал мне кровью всю рубашку». Он подошел к рукомойнику возле кладовки... Оторвал бумажное полотенце, открыл кран с холодной водой и принялся затирать пятна крови. Внутри коробки в кладовой таймер переместился в сектор 22.00.20.15. На пороге комнаты детективов появился Карелла. Дженера сразу же заметил подарок в его руках. «Где Хэрриет?» — спросил Карелла. В парке через дорогу глухой снова посмотрел на часы. Только что он увидел, как в здании участка вошел Карелла. Он знал Кареллу. Он опознал Кареллу. Хотя ровно через четырнадцать минут Кареллу и всех остальных нельзя будет опознать. В тот момент, когда... Вот, и еще один. Светловолосый и без головного убора выгнул шею, словно утка, навстречу летящему снегу. Лухой улыбнулся. Альфред Хичкок, режиссер, чьи работы «Глухой» высоко ценил, кроме птицы, глупого упражнения в научной фантастике. Однажды рассказывал журналисту о разнице между шоком и тревогой. мэтр использовал для объяснения притчу. В совещательной комнате происходит заседание. За столом сидят 20 человек и обсуждают финансовые вопросы. Зрители не знают, что в комнате заложена бомба. Спикер совещания не успевает закончить предложение, когда срабатывает бомба. Это шок. В совещательной комнате проходит заседание. За столом сидят те же 20 человек и обсуждают финансовые вопросы. Но в этот раз зритель знает, что в комнате бомба и что таймер установлен на 20.15. Люди продолжают говорить о финансах. Камера периодически перемещается на часы по мере того, как проходят минута за минутой. 20.08, 20.12, 20.14. Это тревога. Детективы в участке через дорогу не знали, что таймер установлен ровно на 20.15. Затем будет взрыв и поджог. Им предстояло адское море шока. Однако Глухой, будучи в данном случае зрителем, знал о бомбе, и его тревога была просто невыносима. Он снова посмотрел на часы. «Двадцать ноль три. Это длилось уже целую вечность».